Капитан Покрышев. Из воспоминаний ветерана, записанных Травкиным. В начале апреля 1941 года мой 116-й истребительный авиаполк был включен в состав только что сформированной 14-й смешанной авиадивизии и переброшен из-под Смоленска на новый аэродром вблизи поселка Коссово, расположенному на полпути между Брестом и Барановичами. Хотя аэродром был только что построен, грунтовое летное поле было в хорошем состоянии. Стоянки самолётов размещались на опушке небольшого лесного массива и были хорошо замаскированы от наблюдения с воздуха. Строители аэродрома добросовестно закопали в землю цистерны с горючим и склад с боеприпасами. Дощатые здания казарм, столовой и хозяйственных служб располагались в лесу. Наша авиадивизия состояла в оперативном подчинении общевойсковой армии, расквартированной в Брестской области. В состав дивизии, помимо нашего истребительного полка, входили еще два штурмовых полка. Вскоре после перелета на новое место нас посетило высокое начальство, командующий армией, которой мы были предоставлены приданный генерал-лейтенант Серпилин и наш комдив полковник Бобров. Оба военачальника произвели на меня большое впечатление. Имя комдива Владимира Ивановича Боброва я слышал и раньше. Это был известный летчик, отличившийся в боях на Холхинголе, знающие его летчики отзывались о нем очень высоко. Павел Федорович Серпилин, известный военачальник, позднее командовавший фронтами. Командарм по карте подробно обрисовал комсоставу полка, дислокацию и задачи соединения армии и поставил задачу нашему полку. Мы должны были быстро освоить район прикрытия и пресечь разведывательные полеты немецкой авиации. Истребительные эскадрильи штурмовых полков тоже привлекались к решению этой задачи. По словам командарма, немцы совершенно обнаглели и совершали разведывательные полёты на большой высоте среди бела дня. Зенитная артиллерия армии, в основном малокалиберная, достать их не могла. Полк должен был сосредоточиться поэскадрильно на полевые аэродромы, которые уже были для нас подготовлены, и приступить к перехвату разведчиков. Командарм приказал нашему комдиву срочно установить прямую связь со штабами всех соединений армии, рассредоточенных на большой территории, и пообещал издать приказ, обязывающий гарнизоны всех опорных пунктов вести наблюдение за воздухом и срочно сообщать в вышестоящие штабы о пролетающих самолетах. Штабы соединений должны будут передавать эти данные нам. Само собой разумеется, дивизия должна была получать целеуказания и от постов в нос системы ПВО и от пограничников. Надо сказать, что незадолго до перелёта в Косово в феврале 1941 года наш полк перевооружился со старых самолётов И-16 Тип-10 на модифицированные. Замена боевой техники была организована образцово. Со своего аэродрома мы перелетели... Всем полком на аэродром окружных авиаремонтных мастерских восточнее Минска» издали свои самолеты в окружные «Арм». На следующий же день, получив в «О-Арм» новые самолеты, мы вернулись на них на свой аэродром. Собственно говоря, новыми полученные самолеты можно было назвать лишь с некоторой долей условности. Как нам объяснили специалисты ОАРМ, это были такие же И-16 Тип-10, но прошедшие капитальную модернизацию. Вместо двигателя М-25В на них установили значительно более мощный двигатель М-63. Из имеющихся на самолете четырех пулеметов шкас два заменили на пушки швак калибра 27 мм, установили бронеспинки, сидений и протектированные бензобаки. На самолетах установили радиостанции или радиоприемники. Под крыльями поставили по три направляющие для пуска реактивных снарядов РС-82. К сожалению, приемы передающими станциями были отверстия оборудовано лишь 9 самолетов остальные получили только радиоприемники но и это было неплохо почти весь комп полка начиная с командиров звеньев получил самолеты с радиостанциями а рядовые летчики с приемниками несмотря на то что новые самолеты были значительно мощнее старых техника их пилотирование Изменилось мало, однако управлять новыми машинами было куда приятнее. Они быстрее взлетали, круче набирали высоту, да и максимальная скорость заметно выросла. Ну а новое вооружение просто ласкало душу. С такими пушками можно было любой бомбардировщик завалить с одной очереди. Реактивные снаряды РС-82 мне уже приходилось применять в Финляндии. Это было мощное оружие. За февраль и март летчики полка еще на старом аэродроме успели потренироваться на новых самолетах в учебных боях и в стрельбе по конусу. Еще с сентября месяца 1940 года полк перешел на парную организацию звеньев, согласно новым тактическим наставлениям. Некоторые боевые лётчики, и я в том числе, ещё в ходе боёв в Монголии и Финляндии в 1939 году предлагали отказаться от звеньев из трёх самолётов и перейти на парную структуру звеньев. Однако переход произошёл только в 1940 году После того, как на парную организацию перешли штурмовики, у них переход к парам, естественно, вытекал из объединения в пару ведущего одноместного штурмовика и ведомого двухместного штурмовика. Вслед за штурмовиками на пары перешли и летчики истребительных эскадрильей штурмовых полков. Если уж штурмовики летали парами, то истребителям сам Бог велел. Пара самолетов намного маневренней тройки. После этого перешли на пары и в чисто истребительных полках. Осенью 1940 года Гу ввс наконец утвердила тактические наставления по парной тактике истребителей. После трехдневных ознакомительных полетов по району прикрытия и освоения полевых площадок полк приступил к боевой работе. Первая и вторая эскадрильи перелетели на полевые площадки. Я с моим ведомым штурманом полка старшим лейтенантом Сергеем Кудреватым остались на основном аэродроме с третьей эскадрильей. В третий день дежурства поступило сообщение от наземных войск о пересечении границы с самолетом-нарушителем, который направлялся в нашу сторону. Около шести часов утра мы взлетели шестеркой. Звено лейтенанта Сенечкина и мы с Кудреватым. Разведчик пересек границу в 30 километрах южнее Бреста После взлета я повел шестерку с набором высоты на перехват нарушителя. Когда мы набрали высоту пять тысяч метров, по радио поступило еще одно целеуказание. Разведчик прошел над городом Кобрин и двигался параллельно границе на северо-запад. По сообщению, с земли немец шел на большой высоте. Поэтому я продолжал преследование с набором высоты, пришлось надеть кислородные маски. Утреннее небо совершенно безоблачно. Видимость, как говорят летчики, миллион на миллион. Примерно в 30 километрах от Кобрина Сенечкин, известный в полку своим острым зрением, сообщил, что видит нарушителя слева по курсу и чуть выше. Чтобы не спугнуть нарушителей и зайти со стороны солнца, я довернул направо, продолжая набирать высоту и держась на пределе видимости от него. Поднявшись на пятьсот метров выше немца, я повел группу на него. Он продолжал следовать на северо-запад вдоль границы. Нам удалось занять позицию строго против солнца по отношению к нарушителю. Я дал команду атаковать парами последовательно. Немцы то ли обнаглели от долгой безнаказанности, то ли не заметили нас в солнечных лучах, но я, пикируя на него справа, сзади сверху, беспрепятственно сблизился с ним на 300 метров и дал длинную очередь из всех точек. Мой ведомый еще добавил. Я видел, как трассы входили в фюзеляж, и плоскости Хэнкеля, 111. Я узнал его по силуэту из учебного пособия. Немец шарахнулся в сторону, пытаясь уйти крутым левым виражом со снижением, но тем самым только подставил себя под очереди второй и третьей пар. Стрелок фашиста открыл огонь из верхнего оборонительного пулемета, но... Две другие пары не свернулись с боевого курса и тоже хорошо отстрелялись. Немец густо задымил и со снижением направился на юго-запад по кратчайшему пути к границе. Мы совершенно не собирались его отпускать. После второго захода всех трех пар он потерял управление и круто пошел к земле. Проводив его до удара о землю, мы направились на свой аэродром. За первую неделю дежурства наша дивизия шесть раз поднимала самолеты на перехват и сбила еще два самолета разведчика. Один сбила первая эскадрилья полка и один — истребителей штурмового полка. После этого немцы сменили тактику. Они стали летать во второй половине дня, на средней высоте, прикрываясь кучевыми облаками. Обнаруживать их стало значительно сложнее, а еще труднее сбивать, так как при любой угрозе они сразу ныряли в облака. Тем не менее вести разведку мы им не давали. В мае месяце летчики полка регулярно вылетали на перехват и сбили еще один самолет. бюро 3-7 мая 1941 года Советская страна только что с размахом и энтузиазмом отметила майские праздники. Однако вождю и военному руководству СССР было не до веселья. Во внешней политике за последние полгода Произошло лишь одно благоприятное событие – подписание договора о ненападении с Японией. Для СССР этот договор несколько снижал, хотя и не исключал полностью вероятность войны на два фронта. Зато Гитлер на Балканах провел очередной близкриг. Менее чем за три недели были вдребезги разбиты крепкие армии Греции, Югославии и английский экспедиционный корпус. Причем, нападая на Югославию, Гитлер знал, что Советский Союз только что подписал с ней договор о дружбе. Такой шаг с его стороны был нескрываемой угрозой. Вдобавок еще в марте Германия ввела войска в Болгарию, присоединившуюся к Тройственному пакту. Радоваться было нечему. Танковые кулаки Гитлера на Балканах освободились. В этих условиях Сталин счел своевременным еще раз проверить боеготовность вооруженных сил. Тем более, что 30 апреля подошел срок выполнения всех оборонительных мероприятий, предусмотренных прошлогодними июньскими решениями. С 3 мая началась серия заседаний Политбюро. На первом заседании рассматривали вопросы бронетанковых войск. С докладом выступал Павлов. Выдержки из стенограммы совещания. Модернизация и переоборудование всего парка старой техники практически завершена. Выполнены все запланированные работы по танкам БТ, Т-26 и Т-37-38. Техника после модернизации уже в войсках. Несколько затянулись работы по переоборудованию бронеавтомобилей БА-10 в бронетранспортеры и по переоборудованию танков Т-28 в САУ. Однако, судя по темпу, набранному промышленностью в текущем месяце, и эти работы будут завершены. В настоящее время по новым штатам сформированы танковые дивизии. Во всех дивизиях имеется полный комплект боевой техники и вооружения. Полностью укомплектованные личным составом 20 дивизий являются резервным фронтом и находятся за главным оборонительным рубежом. 20 дивизий второй волны, укомплектованные на 60%, входят в резерв главного командования западного направления и размещается на тыловом рубеже. Недостающие 40% численности дивизий представляет собой рядовой состав мотострелковых и тыловых подразделений. 16 дивизий третьей волны укомплектованы на 30% и размещены в Московском, Ленинградском, Харьковском и Орловском округах. В этих дивизиях полностью укомплектованы экипажи боевых машин, артиллерийские расчеты, старший и средний комсостав. Из поступающих войска танков Т-34 и Т-50 формируются уже шесть новых дивизий. Все танковые дивизии освобождены от строительных работ и заняты только боевой учебой. Наставление – По боевому применению модернизированной техники отработаны практически на дивизионных учениях и переданы в войска. Восемь полностью укомплектованных дивизий на танках Т-26 находятся на Дальнем Востоке, в Средней Азии и в Закавказье. Промышленности поставлена задача по выпуску танков Т-34, Т-50, Т-40 бронетранспортеров БА-24 и бронеавтомобилей БА-20. На базе перечисленных типов танков производятся САУ, ЗСУ и Тягачи. Завершены государственные испытания тяжелого танка КВ с 85 миллиметровой пушкой. Кировский завод Должен изготовить опытную серию в 30 машин для войсковых испытаний. Ведутся испытания танка с 95-миллиметровым орудием. Завершены испытания САУ с 85-миллиметровым орудием на базе танка Т-34. Кировский завод приступает к ее производству. Формирование мотострелковых дивизий также продолжается по мере их укомплектования техникой и вооружением. На данный момент за главным стратегическим рубежом размещено 20 полностью укомплектованных мотострелковых дивизий, входящих во фронтовые резервы. На тыловом рубеже и во внутренних округах Сформированы 34 мотострелковой дивизии, укомплектованные личным составом на 20-30%. Экипажи боевых машин, артиллерийские расчеты, высший и средний компсостав укомплектованы полностью. Техникой и вооружением дивизии укомплектованы полностью автотранспортом на 50%. До 30 июня Планируется сформировать по мере получения боевой техники еще шесть мотострелковых дивизий сокращенного состава. В шести новых дивизиях вместо батальона бронеавтомобилей БА-10 и батальона САУ-26 предусмотрен один батальон САУ-50 на базе танка Т-50 из 50 машин. Мотострелковые дивизии будут полностью укомплектованы личным составом и транспортом в первую очередь после объявления мобилизации. Нарком среднего машиностроения Малышев доложил о ходе освоения промышленностью новой техники и о планах по ее производству. Бронетранспортеры БА-24 должны выпускаться в количестве 150 штук в месяц, бронеавтомобили БА-20 – 200 штук в месяц. Начиная с июля месяца заводы должны выйти на плановый объем выпуска. Политбюро одобрило деятельность ГАПТУ и Наркомата среднего машиностроения. 4 мая на Политбюро были заслушаны отчеты ГУВВС и Наркомата авиапромышленности. С первым докладом выступал Смушкевич. Модернизация и переоборудование всего парка самолетов, запланированные июньским решением Политбюро, выполнены полностью. Сформированы 83 полка штурмовой авиации, 44 полка истребительной авиации на самолетах И-16 тип 24, 25 дивизий фронтовой бомбардировочной авиации, 30 полков дальнебомбардировочной авиации, 9 военно-транспортных авиаполков, 10 разведывательных авиаполков, 32 полка ночных бомбардировщиков на самолетах У-2Р5. На новые истребители МиГ-3 перевооружено 10 полков авиации ПВО. Самолетами Су-2Як-2 перевооружено 8 бомбардировочных полков. В настоящее время В войска поступают новые истребители ЛАГ-3, МИГ-3, Як-1, бомбардировщики АР-2, П-2, ИЛ-4, штурмовик ИЛ-2. Самолеты новых типов поступают в полки второй линии, дислоцированные во внутренних округах. Старые самолеты из этих полков направляются на модернизацию и затем... В резерв До 30 июня запланировано перевооружить 10 истребительных полков, 6 бомбардировочных и 4 полка штурмовиков. Тактические наставления для всех видов авиации разработаны, проверены на войсковых учениях и направлены в войска. Смушкевич отметил нехватку крупнокалиберных авиационных пулеметов и пушек. Из-за этого в полки поступают истребители, вооруженные слабыми пулеметами «ШКАС» вместо штатных пулеметов «УБ» и пушек «ШВАК». Авиационной промышленности установлены следующие планы производства самолетов в месяц. МиГ-3. ЛАГ-3-160, ЯК-1-150, p 2 120 Р-2-100, ИЛ-2-210, ИЛ-4-90, Су-2-50. Строительство аэродромов в западных округах выполнено на 85% и должно быть завершено к 30 мая. Выступивший затем нарком авиапромышленности Шахурин сообщил, что все авиазаводы полностью перешли на выпуск новых типов самолетов. Выход на плановый уровень производства ожидается в июне-июле текущего года. Нарком отметил, что Наркомат Вооружений не поставляет на заводы в необходимом количестве пушки «ШВАК» и пулеметы «УБ», из-за чего заводы вынуждены ставить на самолеты пулеметы «ШКАС», снимая их со старых самолетов, поступивших на модернизацию. Призванный к ответу нарком вооружения Ванников доложил, что к настоящему моменту Заводы наркомата вышли на запланированные объемы производства крупнокалиберных пулеметов УБ, ДШК и автоматических пушек «ШВАК» ПТБ-23, ВЯ-23 и пообещал погасить задолженность по поставке этих вооружений до конца июля месяца. Задержку с освоением выпуска нарком объяснил, технологическими трудностями производства такого типа продукции, которые к настоящему моменту полностью преодолены. Сталин потребовал от Ванникова погасить задолженность к концу июня. 5 мая о состоянии работ по подготовке предполья и главного рубежа докладывал главнокомандующий войсками западного направления Жуков. На передовом рубеже и в предполе полевые укрепления построены, за исключением дзотов, строительство которых в полном объеме будет завершено к 15 мая. Армии и корпуса на передовом рубеже и в предполе полностью укомплектованы, обучены и готовы к отражению нападения. Строительные части можно будет отвести с передового рубежа и предполея после 15 мая. На главном рубеже полевые укрепления построены везде, кроме новых территорий в Прибалтике, где уровень их готовности составляет 60%. Долговременные сооружения в старых укрепрайонах готовы на 88%, но в Прибалтике уровень их готовности не превышает 40%. Необходимо перебросить в Прибалтику дополнительные силы строителей, а самое главное – срочно завести необходимое количество цемента и металлоконструкций. На данный момент поставки крема, Капонирской артиллерии и пулеметов для новых дотов составляет только 30% от потребностей. Если наркомат вооружений не сможет до 15 мая поставить недостающие 666 орудий и 1870 пулеметов, необходимо сегодня же принять решение об установке в доты полевых орудий, как это уже сделано в старых пулеметных дотах. В этом случае недостающие пушки и пулеметы можно взять с тылового рубежа, но их необходимо оборудовать дополнительными бронещитами. Наркому ванникова опять досталось. Он объяснил недопоставку капонирных пушек и пулеметов загруженностью, артиллерийских заводов производством противотанковых пушек ЗИС-2 калибра 57 мм и танковых пушек калибра 76 и 85 мм. Заводы стрелкового оружия загружены производством крупнокалиберных пулемётов УБ и ДШК, о чём я уже докладывал на прошлом заседании. Ввиду невозможности поставить капонирные пушки и пулеметы до 25 мая, я предлагаю согласиться с Жуковым и установить в ДОТы полевые орудия. Необходимые для монтажа полевых пушек и пулеметов в ДОТы комплектующие изделия наркомат может поставить до 15 мая. Политбюро приняло предложение Жукова и Ванникова по вооружению ДОТов. Все строительные части, освобождающиеся в предполе и на передовом рубеже, решили срочно перебросить в Прибалтику. Совнаркому дали указание о поставке цемента и металлоконструкций. Затем главком Жуков остановился на поступлении войска, вооружения и боеприпасов. Дивизии главного рубежа укомплектованы по штату всеми видами вооружения, за исключением пулеметов ДЖК. Некомплект составляет 24% и минометов калибра 120 мм. Некомплект – 18%. Из боеприпасов не хватает осколочных снарядов к 57 миллиметровой пушке, а также патронов калибра 12,7 мм. Наркомат вооружений за последние полгода резко увеличил поставки пушек ЗИС-2 и пулеметов ДЖК, а наркомат боеприпасов запаздывает с производством боеприпасов к ним. Политбюро дало поручение наркому промышленности боеприпасов Сергееву до 30 мая обеспечить поставки указанных боеприпасов. Заседание 6 мая посвящалось положению дел над пиловом рубеже, формированию соединений резерва и мобилизационному плану. С основным докладом выступал нарком обороны Тимошенко полевые укрепления, а также временные здания, Для расквартирования личного состава резервных дивизий и складские помещения в основном построены. Часть личного состава освободившихся строительных подразделений можно перебросить в Прибалтику. А основной состав направить на доукомплектование резервных дивизий. На тыловом рубеже сформировано 130 стрелковых дивизий, 40 мотострелковых и 44 танковые дивизии сокращенного состава. Согласно МОП-плану, через пять дней после объявления мобилизации до штатного состава будут укомплектованы 30 стрелковых, 20 танковых и 20 мотострелковых дивизий. Остальные дивизии будут пополнены личным составом, и транспортом до штата на пятнадцатый день мобилизации. Полностью укомплектованы и обучены три воздушно-десантных корпуса по 9 тысяч человек каждый. Военно-транспортная авиация готова одновременно производить десантирование одного корпуса. Для полного укомплектования дивизии тылового рубежа вооружением на данный момент Не хватает 50% пулемётов ДШК, 30% автоматов, 45 скорострельных зенитных пушек и 1255 миномётов крупного калибра. Из боеприпасов до нормативного количества не хватает бронебойных снарядов к дивизионной пушке, осколочных снарядов к 57-миллиметровой пушке, Минометных мин калибра 107 и 122 мм, патронов к пулемету ДШК, а также противотанковых мин. Тимошенко особо отметил, что на стратегических складах боеприпасы перечисленных типов отсутствуют вовсе. Нарком боеприпасов Сергеев прокомментировал. Сообщение маршала Тимошенко, сказав, что все заводы наркомата работают на полную мощность и заняты производством именно этих типов боеприпасов. Увеличить производство возможно только если объявить заводы наркомата на военном положении и привлечь к производству боеприпасов все заводы, предусмотренные моп -планом. Сталин решил отложить принятие решения на завтрашний день, когда будут заслужены доклады разведки. Начальник генерального штаба Шапошников коротко доложил последние изменения, которые следовало внести в прошлогодний МОП-план. Новый мобилизационный план – под кодовым названием «МП-41» был утвержден. Заседание 7 мая началось с доклада начальника Гру Орлова. Общее количество немецких дивизий на границах СССР возросло До 103 -107. После 20 марта добавилось еще 35 пехотных дивизий. Количество танковых дивизий выросло с 6 до 12. Строительство аэродромов, складов боеприпасов и горючего в приграничной полосе продолжается усиленными темпами. На железнодорожных линиях, идущих к границе, строятся вторые пути. по всей границе от Балтики до Венгрии началось выселение населения из приграничной полосы. Танковые дивизии в Греции и Югославии грузятся на железнодорожный транспорт и отправляются. Куда именно они следуют, достоверно выяснить пока не удается. За период с 21 марта по 2 мая немецкие самолеты 63 раза нарушали государственную границу, совершая разведывательные полеты на глубину до 200 километров. Большинство полетов фиксировалось над районами от Риги до Ровна. Восемнадцать самолетов-нарушителей удалось перехватить, из них восемь были сбиты. На борту сбитых самолетов обнаружены полетные карты, фотоаппаратура и отснятые пленки. Захваченные летчики утверждали, что залетели на нашу территорию случайно, однако после применения спецсредств сознались, что имели разведывательные задания. Количество вражеских агентов, задержанных органами НКВД с начала 1941 года на территории западных округов, Возросло по сравнению с 1940 годом в пять раз. Причем на важнейших направлениях – Ленинградском, Минском и Киевском – в 10-12 раз. Концентрации немецких ВВС на приграничных аэродромах пока не наблюдается. Доклад ГРУ дополнил Берия сообщив, что по агентурным данным Гитлер перенес дату нападения на СССР с 15 мая на вторую половину июня по причине занятости подвижных соединений на Балканах. После обсуждения доклада разведорганов слово взял Сталин. «Я думаю, всем понятно». Что на очереди у гитлера мы если бы он планировал двинуться на английские владения в средиземноморье и на ближнем востоке его танковые дивизии двинулись бы своим ходом в морские порты греции и югославии для погрузки на суда Переброска всех моторизированных войск с Балкан к нашей границе займёт у Гитлера не меньше месяца. Ещё раз обращаю внимание всех органов разведки на категорическую необходимость точно из своего времени Установить факт прибытия танковых дивизий с Балкан к нашим границам. Точно так же важно установить переброску немецких ВАВС в приграничные аэродромы. По поводу вчерашнего сообщения Наркома обороны о нехватке некоторых видов вооружения и боеприпасов, Считаю, что настало время ввести в действие все разделы МОП-плана, касающиеся производства вооружения и боеприпасов на гражданских заводах. Все заводы, выпускающие боеприпасы и вооружение, пора перевести на военное положение. Естественно, При этом должен соблюдаться строжайший режим секретности. Далее. Настало время объявить большие учебные сборы, как это предусмотрено в одном из вариантов МОП-плана. В первую очередь призвать всех младших командиров и полностью укомплектовать резервные дивизии младшим компсоставом. С 15 мая отменить все отпуска в армии и на флоте. Обращаю ваше внимание на необходимость тщательного выполнения всех соглашений с Германией как по дипломатической линии, так и по хозяйственной линии. У Гитлера не должно быть ни малейшего повода для нападения. В глазах мирового сообщества нападение Германии должно быть неспровоцированным, вероломным. Готовьте соответствующие постановления. Соберем, когда появится информация по немецким танковым дивизиям и авиации. Гаврилов Брест. К майским праздникам все строительные работы закончились. Пленных поляков... Тюрьму НКВД из крепости вывели. Других посторонних в крепости не осталось. С утра до вечера подразделения напряженно учились. Увольнения в город и выходные дни для личного состава отменили. На торжественном собрании в ДК Камдив Тиманов упирал на необходимость усилить боевую подготовку ввиду серьезности международной обстановки, чтобы в любой момент дать отпор империалистическому агрессору, который уже готов совершить нападение на СССР. Напряженность на границе нарастала. Все больше немецких войск появлялось на сопредельной территории СССР. С первого мая отменили все отпуска. Сразу после праздников пришел приказ отправить семьи комсостава в тыл на старую границу. Гаврилов проводил жену с детьми на вокзал. Юлечка плакала. Она выехала к маме в Саратов. Иван, напротив, почувствовал облегчение. Уж слишком густо немецкие войска обсели границу. Помимо пехоты за рекой наблюдалось много артиллерии. Немецкие самолеты вдоль границы летали каждый день и не по одному разу. По словам Кижеватова, диверсанты лезли через границу, как тараканы. А самое подозрительное – Немцы начали активно выселять народ с приграничной территории. В начале мая провели ротные и батальонные тактические учения. Артиллеристы Иваницкого, а следом за ними и полковые артиллеристы выезжали на корпусной полигон на практические стрельбы. Полковая школа ещё в марте Выпустила подготовленных отделенных командиров, а также орудийные, минометные и пулеметные расчеты. Стрелки и пулеметчики без перерыва практиковались на собственном полковом стрельбище в Волынском укреплении. На 22 мая комдив назначил полковые учения по секрету тиманов намекнул что на учениях намечается присутствие корпусного начальства а может будет и лично командаром сам гаврилов был практически уверен что павел фёдорович не применит присутствовать командующий появился в крепости в сопровождении комкора камдива и длинной свиты Свидских разослали посредниками по подразделениям, а высокое начальство поднялось на верхний этаж надвратной башни Тереспольских ворот. Водные давал Комкор. Учения шли в основном по прошлогоднему сценарию, подразделениями и огнем отражая атаки противника на внешние равелины и бастионы всех трех укреплений. В конце концов, противник с большими потерями прорвался через внешний вал по центру тереспольского укрепления. Его встретили огнем из редюитов вовремя переброшенные туда резервные учебной и химической роты. После захвата редюитов противником ему пришлось атаковать предмостное укрепление у Тереспольских ворот, где уже засели разведывательные и саперные роты прямо перед глазами наблюдающего с НП начальства. Понеся тяжелейшие потери, противник взял предмостное укрепление и попытался форсировать «Бук». Переброшенные к Тереспольским воротам резервные роты, сформированные из артиллеристов, пулеметным огнем из амбразур здания кольцевой казармы отбили противника. На этом учения закончились. Командарм после учения сразу уехал, не оставаясь на разбор. Перед отъездом посетил главный командный пункт, где переговорил с Гавриловым и Иваницким. Положительно оценив готовность гарнизона к боевым действиям, Серпилин поинтересовался пожеланиями командиров. Иваницкий попросил подкинуть еще радиостанции для связи с корректировщиками. Командующий пообещал. Гаврилов обратился с просьбой обеспечить полк сверхнормативным боекомплектом. Командующий спросил, а сколько сможешь продержаться? Пять дней точно. А может быть и семь, — ответил Гаврилов. Получишь боезапас на шесть дней интенсивного боя, — подвел итог командарм. Но учти, через шесть дней твоей обороны ближайшие части армии будут уже... В девяностых километрах от Бреста. Еще раз продумайте варианты прорыва. Людей у вас теперь намного больше. Немцы вас обложат плотнейшим кольцом, Можешь не сомневаться. После уничтожения арт огнем всех переправ Они на вас будут сильно злые. Прорыв из дне — Будет поддерживать дивизионный разведбат. Обдумай все по поводу прорыва и приезжай ко мне в штаб армии, вместе подумаем. Я на вас очень надеюсь, Иван Васильевич и Лев Петрович. Пожав руки майором, командующий отбыл. Помимо всего прочего гаврилов получил еще восемь тысяч противопехотных, 4000 противотанковых мин и 17 тонн колючей проволоки с указанием заминировать и опутать колючкой всю территорию на 500 метров вокруг крепости. Теперь вокруг всей крепости протянули колючку в четыре кола Плотность мин составила три мины на метр периметра. Несмотря на общую оценку удовлетворительно, поставленную гарнизону за учение, замечание проверяющими было выставлено на четыре машинописных листа. Да и вряд ли могло быть по-другому при столь малом времени на подготовку личного состава. Больше всех возникла путаницы и неувязок на низовом уровне взвод взводотделения. Бойцы и младшие командиры путались в лабиринтах казематов, паттерн и ходов сообщения. По приказу Гаврилова на атакованный участок укрепления с неатакованных позиций должны были перебрасываться две трети ручных позиций половина бронебойщиков и автоматчиков. Все переброшенные должны были оказаться у свободных амбразур. В итоге у многих амбразур толкались по 2-3 расчета, а другие амбразуры оказывались незанятыми. Бойцы и младшие командиры еще не запомнили все возможные варианты размещения на позициях. По замыслу командира полка первыми открывали огонь по атакующему противнику, размещенные фронтальных амбразурах куртины между ревелинами и бастионами дивизионные пушки, пулеметы ДШК и снайперы. На каждом таком участке куртины размещалась одна дивизионная трехдюймовка, крупнокалиберный пулемет и несколько снайперов. Они открывали огонь на максимальной дистанции, как только противник появлялся в поле зрения. Одновременно противник накрывался беглым огнем полковых минометов из цитадели. Их основной задачей было подавление артиллерии и минометов, выставленных противником на прямую наводку, а также отстрел бронетехники. После приближения противника к внешнему кольцу колючки, проходящему на удалении 500 метров от оконечности ревелинов и бастионов, в дело вступали все ротные минометы полка из всех укреплений крепостей. Их дальнобойности для этого как раз хватало. 36 ротных минометов должны были, по идее, за несколько минут перемолоть в пыль любого противника при прорыве противника ко второму кольцу колючки на удалении 300 метров открывали планкирующий огонь из боковых фасов бастионов и ревелинов по танкам пушки сорока и бронебойщики пулеметы по пехоте с учетом переброшенных с других участков Не менее двух с и до 20 ручных пулеметов. Колоссальная плотность убийственного перекрестного огня на участке протяженностью по фронту не более 600 метров. В случае же прорыва противника непосредственно к валам в окоп, проходящий по переднему скату валов, несколько ниже гребня, выдвигались из казематов до полусотни автоматчиков и гранатометчиков. Убийственным огнем автоматов на коротке с гранатами прорвавшийся противник с неизбежностью уничтожался во рву и на внешнем скате валов. Оставалось только довести всю эту процедуру до автоматизма у каждого бойца и каждого командира, при атаке любого участка. Необходимо было еще работать, работать и работать. Этим делом и загрузил ком полка весь личный состав после учений. К началу июня все это стало более-менее получаться. Даже бойцы первогодки освоились на позициях и больше не блуждали в коридорах казематов. Артиллеристы еще дважды провели стрельбы практическими снарядами, получая данные для стрельбы по радио от корректировщиков разведбата. Зенитчики уже с закрытыми глазами катали свои пулеметы и малокалиберные пушки из казематов на позиции и обратно. Они тоже еще раз потренировались в стрельбе на корпусном полигоне.